Дарья и Нур. Знаменитый Дарья и Нур, хранящийся в сокровищнице центрального банка Ирана, самый большой розовый алмаз в мире. Его название в переводе означает "Море Света". Это один из самых древних алмазов, известных человечеству. Его ранняя история тесно переплела с историей другого знаменитого алмаза Кохи Нур. Предполагается, что он был найден в к а л у р с к и х копьях. У современных исследователей есть все основания полагать, что Дарья Инур — результат переогранки знаменитого алмаза «Большая табличка», который хранился в сокровищнице великих м о г о л о в и о котором писал в своих записках Жан Батист Таверне. Такое предположение впервые высказал еще в 1791 году английский путешественник Харфорд Джонс Бриджес. А канадские ученые-геммологи, исследовавшие камень в начале 1960-х годов, пришли к заключению, что Дарья Инур представляет собой не самостоятельный кристалл, а обломок более крупного камня. На мысль о большой табличке наводит и табличчатая огранка алмаза. Из другого обломка того же крупного камня получен также хранящийся в иранском казначействе бриллиант Нур-Улайн Свет Очей массой 60 каратов, самый крупный в мире розовый алмаз, имеющий с о б с т в е н н о бриллиантовую огранку. Как и Кохинур. Дарья Инур в 1739 году стал частью добычи Надиршаха и был вывезен из Индии в Персию, но в отличие от первого остался там навсегда и невредимым прошел через все п е р и п е т и иранской истории XVIII-XIX веков. После гибели Надиршаха в 1747 году алмаз достался его сыну Шахруху. От шахруха перешел к Мирза Алам Хану Хорезми, от него к Мухаммедухасан Хану Каджари. Затем им владел Лотфали Хан Зант, который был побежден Ага Мухаммед Ханом, основателем Каджарской династии иранских шахов. В 1797 году сын Ага Мухаммеда Фатхали Шах Большой знаток и коллекционер драгоценных камней приказал выгравировать свое имя на одной из граней алмаза. Хотя некоторые исследователи утверждают, что Дарья Инур в середине XIX столетия был приобретен Остинской компанией и демонстрировался на выставке в Лондоне в 1851 году. В реальности алмаз никогда не покидал пределы Ирана. Путаница могла возникнуть из-за того, что в мире существует еще один алмаз по имени Дарья Инур. По всей видимости, он тоже принадлежал к числу алмазов, захваченных Надиршахом в Дели. С 1839 года этот камень находился во владении. Афганского семейства Амин ад Даулах. В дальнейшем он действительно перешел в собственность Остинской компании, выставлялся в Лондоне и после выставки был продан Абдулугуни, правителю Дакки, за 75 тысяч рупий. Впоследствии алмаз находился во владении Магараджей Пенджаба. Что касается настоящего алмаза Дарья Инур, то вплоть до иранской революции 1979 года он оставался в числе сокровищ иранской короны. В правлении шаха Насередина камень, отличающийся исключительной прозрачностью, был установлен в золотую оправу, увенчанную львом и солнцем, символы шахского Ирана. и осыпанную ч е т ы р е с о т п я т ю семью мелкими алмазами и четырьмя рубинами. В таком виде камень использовался и как брошка, и как застежка, и как украшение головного убора. В этой оправе алмаз остается до сего дня, и в этом главная причина, по которой точный вес камня до сих пор не установлен. Известно, что все поколения иранских правителей рассматривали алмаз как величайшую драгоценность. В 1906 году свергнутый конституционалистами шах Мухаммедали, прихватив с собой Дарья и Нур и ряд других драгоценностей, укрылся в здании русской дипломатической миссии и на о трез отказался отдавать драгоценные камни правительству. утверждая, что это его личная собственность. Лишь ценой больших усилий алмаз был возвращен в казну. После свержения в 1979 году последнего шаха Мухаммеда р е з ы Пехлеви все сокровища иранской короны, включая алмаз д а р ь я и н у р были помещены в сокровищницу Национального банка Ирана. который устраивает периодические выставки шахских драгоценностей. В последний раз Дарья Инур демонстрировался на публике в 1992 году.